Глава 4. В добрый путь и добро пожаловать. Спустить утром тело матушки ветровоз по узкой винтовой лестнице в тесном домике оказалось делом нелегким. И от того, что нянюшка спешно осушила кувшин сидра, легче оно не стало. Но они каким-то образом сумели сделать это, не уронив свою ношу. Когда они бережно уложили тело в Ивовую корзину, Тифани отправилась в сарай за тачкой и лопатами, а нянюшка тем временем немного отдышалась. Вместе они погрузили корзину в тачку, пристроив лопаты по обе стороны от неё. Тифани взялась за ручки, чтобы катить тачку. «Ты и твоя ватага останутся здесь, Роб», сказала она Фиглу, когда он и его воины появились из многочисленных укрытий И выстроились перед ней. Это дело карговское. Вам нельзя мне помогать. Роб всякограб, шаркая, переступил с ноги на ногу. Но ты ж наша карга, и Джинни ж... Начал он. Роб всякограб. Тиффани взглядом пригвоздила его к месту. Ты пометуешь все каргу? Неужто ты хочешь, чтобы ее тень являлась вам... «И до скончания века указывала, что вам делать?» Фиглы хором застонали в ужасе. Вулли ног так и вовсе разрыдался и попятился. «Тогда зарубите себе на носу. С этим делом мы, корги, должны сами управиться». не повернулась к нянюшке Як. «Куда мы пойдем, нянюшка?» Эсми отметила место в лесу, Тиф. То, где она хотела уйти в землю. «Идем, я покажу», – ответила та. Лес начинался сразу за садом матушки Ветровозк, Но Тифани пошла вслед за нянюшкой в самую глубину чаще, где в землю была воткнута палка, перевязанная красной лентой. Путь показался ей очень долгим. Нянюшка подала Тифани лопату, и они взялись за работу. Утренний воздух дышал холодом. Копать землю нелегкая работа. Но матушка выбрала место с умом. Почва здесь была мягкой и рыхлой. Наконец дело было сделано. Большей частью, надо сказать, усилиями Тифани. Нянюшка, мокрая как мышь, по ее собственному выражению, тяжело оперлась на лопату и сделала большой глоток из своей фляжки. Тиффани подкатила тачку поближе. Вдвоем они мягко опустили ивовую корзину с телом в яму, отступили на шаг и минуту просто молчали. Не говоря ни слова, обе они торжественно поклонились могиле матушки, а потом снова взялись за лопаты, чтобы засыпать яму. Подалеком я земли наивовую корзину с телом, вот уже на месте ямы вырос холмик, скрывая под собой тело матушки. Тифани стояла и смотрела, как крупинки почвы осыпаются вниз, пока последняя частичка не замерла на своем месте. Пока они выравнивали холмик лопатами, нянюшка рассказывала Тифани, что матушка не хотела, чтобы над ней была гробница или склеп, и уж точно не хотела никаких надгробий. «Камень все-таки нужен», – возразила Тифани. «Сами знаете, барсуки, мыши...» И прочие звери что угодно разроют. И пусть это всего лишь кости, а не сама матушка. Мне бы вот не хотелось, чтобы кто-то раскопал тело до... До конца времен, подсказала нянюшка. Послушай, Тиф, Я велела сказать тебе так. Если хочешь увидеть Эсмеральду Ветровозк, просто оглянись вокруг. Она здесь. Мы ведьмы недолго оплакиваем усопших. С нас довольно и радостных воспоминаний. Вот что нужно хранить и беречь. Тифани вдруг захлестнули воспоминания о бабушке Болит. Бабушка Тифани не была ведьмой, хотя матушка Ветровозг с большим интересом о ней расспрашивала. Но когда она умерла, ее старую пастушью кибитку сожгли, а тело положили в глубокую, аж шесть футов глубиной яму, вырубленную в меловом теле холма. Потом яму зарыли, А сверху положили дерн, который перед этим аккуратно сняли. И вскоре уже ничто не напоминало о могиле, кроме четырех вросших в землю железных колес кибитки. Но место это с тех пор стало священным. Оно хранило память. И не только для Тифани. Всякий пастух, проходя мимо, непременно поднимал глаза к небу и вспоминал бабушку болит. Бабушку, которая ходила по холмам темными ночами, и свет ее фонаря выписывал причудливые зигзаги, бабушку одобрительный кивок который в этих краях ценили дороже золота. И это место в лесу, поняла Тиффани, станет таким же святой землей. и день выдался хороший, если только может быть хороший день, чтобы умереть, или хороший день, чтобы навек уйти в землю. Птицы уже пели высоко в кронах. Ветер шуршал листвой в подлеске. Лес наполняли звуки, которых песни тех, кто еще жив, сливались с душами ушедших, лесной реквием. Весь лес пел для матушки ветровозг. На глазах у Тифани к могиле тихо подошел лис, поклонился и отбежал в сторону, потому что объявилась дикая свинья со своим выводком. Пришел Барсук и остался, даже не взглянув на тех, кто пришел раньше. Один за другим, к изумлению Тифани, звери приходили к могиле и садились рядом, словно домашние питомцы. Где сейчас матушка ветровозг? Подумала Тифани. Неужели часть ее по-прежнему с нами? Что-то коснулось ее плеча, и Тифани подскочила от неожиданности. Но это был просто упавший с дерева лист. И тогда в глубине ее души прозвучал ответ на вопрос, где сейчас матушка. Ответ был: "Здесь, Баба, К удивлению Тифани нянюшка як тихо всхлипнула, потом отпила из фляжки и вытерла глаза. Плакать иногда помогает, сказала нянюшка. Нет ничего плохого в том. Чтобы всплакнуть о тех, кого любишь. Порой я вспоминаю кого-нибудь из своих мужей и тоже проливаю слезинку другую. Воспоминания надо беречь как сокровища, но нечего из-за них с ума сходить. А сколько всего у вас было мужей, нянюшка? спросила Тифани. Нянюшка як задумалась. Похоже, погрузилась в подсчеты. Ну, моих-то собственных трое, сказала она наконец. А прочих мне не сосчитать. Пальцев не хватит». Она уже улыбалась. Возможно, вспоминала кого-то из особенно дорогих ей мужей. А когда вернулась из прошлого, то снова стала собой, улыбчивой, неунывающей нянюшкой Як. «Пойдем, Киф!» – сказала она. «Пора возвращаться в твой домик. Я всегда говорила, хорошие поминки сами собой не сделаются».